Глава 18 На борту парохода «Грёзы Февра», река Миссисипи, август 1857 года. Когда на другой день над Новым Орлеаном взошло солнце, показав свой жёлто-опухший глаз, окрасивший речной туман в алый цвет, Эбнер в ожидании сидел на пристани. День обещал быть изнурительно жарким. Минувший ночью по освещенным газовыми фонарями улицам в Екаре, он проделал большой путь. Он мчался, как сумасшедший, наталкиваясь на прохожих, едва не падая с ног. Тяжело отдуваясь и пыхтя, он бежал так, как никогда в жизни не бегал, продолжая свой бег до тех пор, пока, наконец, запоздал не понял, что за ним никто не гонится. Потом Марш нашел захудалую, продымленную винную лавку, где тотчас одну за другой выпил три порции виски. Только после этого у него перестали дрожать руки. Когда до рассвета оставалось совсем недолго, он отправился в сторону грез Февра. Никогда еще в своей жизни Эбнер Марш не чувствовал себя таким злым и таким престыженным Его заставили бежать с собственного парохода, приставили горлу нож и на его глазах, на его столе зарезали несчастного младенца. Никто еще так не обращался с Эбнером Маршем. «Никому он не позволит так обращаться с ним», — думал Марш. Ни белым, ни черным, ни краснокожим индейцам, ни вампирам. «Дэймону Джулиану придется жестоко пожалеть об этом», — поклялся он себе. «Теперь, когда настал день, охотники станут добычей». Когда марш появился в порту, работа на пристани уже вовсю кипела. Рядом с грезами февра пришвартовался другой большеколесный пароход и теперь осуществлял разгрузку. С тележек уличные торговцы продавали фрукты и замороженные сливки. На горизонте появился гостиничный омнибус. Марш с удивлением и тревогой увидел, что на грезах февра заработали паровые машины. Над высокими трубами заклубился темный дым. Группа портовых грузчиков заканчивала перетаскивать на борт парохода последнюю поклажу. Он ускорил шаги и, подойдя ближе, обратился к одному из них. «Эй, вы там, подождите!» Это был огромный чернокожий детина плотного телосложения, с блестящей лысой головой и одним ухом. Держа на правом плече бочонок, он повернулся на крик марша. «Слушаю вас, сэр, капитан!» «Что здесь происходит?» — властно спросил марш. «Почему работают паровые котлы? Я не отдавал приказа!» Грузчик нахмурился. «Я только таскаю груз, капитан! Мне ничего не известно, сэр!» Марш выругался и пошел дальше. На мостик пошатываясь, вышел волосатый Майк, сжимая в руке свою железную дубинку. «Майк!» — позвал его марш. Волосатый Майк нахмурился. Его темное лицо приняло выражение крайнего сосредоточения. «Доброе утро, капитан! Вы в самом деле продали корабль?» «Что?» «Капитан Йорк сказал, что вы продали ему свою долю и что вы с нами не пойдете. Я вернулся часа в два, я и еще несколько других парней». «Йорк мне сказал, что вы с ним решили, что два капитана, пожалуй, многовато, и он выкупил у вас вашу долю. Он приказал Уайте поднимать пары, и вот мы здесь. Так это правда, капитан?» Марш нахмурился. Вокруг начала собираться толпа любопытных. Он схватил волосатого майка под руку и потащил его на главную палубу. «Это длинная история, у меня нет времени». Они удалились от рабочих на порядочное расстояние. «Не задавай мне никаких вопросов, понял?» «Но сделай все, как я тебе скажу». «Неприятности, капитан!» — кивнул волосатый Майк, взвешивая в крупной мясистой ладони свою увесистую дубинку. «Сколько человек вернулось?» — спросил Марш. «Почти вся команда и кое-кто из пассажиров. Не все, несколько». «Никого больше не станем ждать», — сказал Марш. «Чем меньше народа на борту, тем лучше. Ты приведешь мне Фрама или Олбрайта, кого из них мне все равно». Пусть займет свое место в рулевой рубке, чтобы мы могли отчалить. Прямо сейчас, ты меня понял? Я собираюсь отыскать мистера Джефферса. После того, как приведешь Лоцмана, придешь в контору. Никому ничего не говори!» Волосатый Майк улыбнулся. «Собираетесь по дешевке выкупить парохода?» да «Нет», — разуверил его Эбнер Марш. «Нет, скорее собираюсь убить человека, но не Джошуа. А теперь шевелись, встретимся в конторе». Однако Джонатана Джефферса в конторе не было, и Маршу пришлось пойти к нему в каюту. Она оказалась запертой, и он молотил в дверь до тех пор, пока на пороге в ночной сорочке не появился полусонный Джефферс. «Капитан Марш!» — пробормотал клерк, сдерживая зевок. «Капитан Йорк сказал, что вы продали свою долю. Мне показалось это неразумным, но вас нигде не было, и я прямо не знал, что и делать. Заходите». «Расскажите мне, что произошло прошлой ночью», — попросил Марш, оказавшись в безопасности каюты письма водителя. Джеффер снова зевнул. «Простите, капитан, я не выспался». Он подошел к комоду, на котором стоял тазик с водой, и ополоснул лицо, потом нашел очки и снова вернулся к Маршу. Теперь он стал больше походить на себя. «Послушайте, дайте мне минутку собраться с мыслями. Мы находились в сент чарльзе как я и говорил». Собирались пробыть там всю ночь, чтобы капитан Йорк вы могли провести ужин в интимной обстановке. Одна его бровь изогнулась дугой, придав лицу саркастическое выражение. Со мной были Джек Элли, Карл Фрам, Уайти и еще несколько его помощников. Словом, почти в полном составе. Вскоре пожаловал и ученик мистера Фрама. Вместе с нами ужинал и мистер Олбрайт, но вскоре после еды он поднялся наверх и лег спать, а мы оставались внизу, выпивали и болтали. У нас там были заказаны номера и все такое прочее, однако, как только мы разбрелись по комнатам, было часа два или три ночи, когда появились Раймон Артега, Саймон и этот тип, как его, мрачный Белли Типтон. Они попросили нас вернуться на пароход. Сказали, что Йорк немедленно хочет нас видеть. Джефферс повел плечами. — Мы пришли. Капитан Йорк встретил каждого из нас в кают-компании. Заявил, что выкупил вашу долю и что через несколько часов мы должны отчалить. Кое-кого он отправил в Новый Орлеан, чтобы разыскать и привести на борт остальных членов команды, а также известить пассажиров. Полагаю, большая часть команды уже на борту. Весь груз я зарегистрировал и решил немного поспать. Может быть, теперь вы мне расскажете, что происходит на самом деле. Марш с шумом выдохнул воздух. «У меня нет времени». Кроме того, вы все равно не поверите. Ночью в салоне вы не заметили ничего странного? — Нет, — сказал Джефферс. Одна бровь снова взметнулась вверх. — А что, следовало? — Возможно. — Со стола все было убрано, — добавил Джефферс. — Действительно, немного странно, тем более, что никого из официантов на пароходе не оставалось. Думаю, уборкой занимался мрачный Билли. Впрочем, не имеет значения, Джулиан был там. Да, он и еще какие-то другие, кого я прежде не видел. Капитан Йорк приказал мне найти для них каюты. Дэймон Джулиан довольно странный тип. Он все время держался в непосредственной близости от капитана Йорка. Очень вежливый, приятный наружности, если бы не шрам. Так говорите, вы разместили их по каютам? Да, — ответил Джефферс. Капитан Йорк велел, чтобы Джулиану я отдал вашу каюту. — Но я не пошел на это, там ведь находились ваши вещи. Я настоял, чтобы ему, пока мне не представится шанс переговорить с вами, дали одну из кают первого класса, которые тянутся вдоль салона. Джулиан сказал, что это его вполне устраивает, так что проблем с этим не было. Эбнер Марш усмехнулся. — Хорошо, а мрачный белли где он? — Его каюта как раз рядом с каютой Джулиана, — заметил Джефферс. — Только вряд ли сейчас он там. Когда я видел его в последний раз, мерзавец бродил по главному салону и вел себя так, словно владелец корабля он, и все время поигрывал со своим ножичком. Мы с ним даже повздорили. Вы не поверите, что он делал. Метал нож в одну из наших красивых колонн, как будто это ствол старого высохшего дерева. Я велел ему немедленно прекратить, иначе, — сказал я, — волосатый Майк вышвырнет его за борт. Перестать-то он перестал, но посмотрел на меня с угрозой. Нам придется повозиться с ним, с этим малым. — Он все еще в главном салоне, как вы думаете? — Я спал, но когда я видел его в последний раз, он был там, храпел в кресле. — Одевайтесь, — попросил Джефферса Эбнер Марш. — Да побыстрее, жду вас внизу в конторе. — Будет сделано, капитан, — озадаченно произнес Джефферс. — Да, не забудьте захватить вашу шпагу-трость, — напомнил Марш, выходя из двери. Не прошло и 10 минут, как он, Джефферс и волосатый Майк дан собрались в конторе парохода. — Садитесь и, не перебивая, выслушайте меня, — начал капитан. — Возможно, вам покажется, что я сошел с ума. Но вы двое знаете меня уже много лет, и вам чертовски хорошо известно, что я в своем уме и не похож на человека, который станет молоть чушь, подобно мистеру Фраму. Это все чистая правда, клянусь вам. Пусть подо мной лопнет паровой котел, если я вру. Эбнер Марш сделал глубокий вдох и поведал все и сразу, остановившись только раз, когда гудок парохода прервал его, и палуба под ногами заходила ходуном. «Отходим!» — заметил волосатый Майк. «Идем вверх по течению, как вы и хотели!» «Хорошо!» — кивнул Марш. Он продолжил свою историю. Тем временем грезы Февра покинул пристань Нового Орлеана, вышел на открытый участок воды и под палящими лучами солнца направился вверх по Миссисипи. Марш закончил, но Джефферс продолжал задумчиво сидеть. «Так...» протянул письмо водитель. «Увлекательно. Может, нам лучше обратиться в полицию?» Волосатый Майк Данн фыркнул. «Надо бы вам знать, что на реке каждый со своими неприятностями борется сам!» Он приподнял свою дубинку. Эбнер Марш согласился с ним. «Это мой пароход». Я не собираюсь обращаться за помощью к чужакам, мистер Джефферс. Так принято на реке. Куда проще прибить скандалиста и выбросить его за борт или предоставить возможность колесам расправиться с ним. Старый дьявол реки бережно хранит свои тайны. Тем более не собираюсь я обращаться за помощью к полиции Нового Орлеана. Плевать они хотели на какого-то цветного младенца. Они сами порядочные негодяи, да и не поверят нам. но ну, если поверят, что тогда... «Придут с револьверами и дубинками, которые совершенно бесполезны против Джулиана и его компании «Значит, придется нам выпутываться самим», — сказал Джефферс. «Как?» «Я соберу ребят, и мы живо расправимся с ними», — любезно предложил волосатый Майк. «Нет», — возразил Эбнер Марш. «Насколько я понял, Джошуа в состоянии управлять всеми остальными. Раньше у него это получалось. Он пытался все разрешить мирным путем». Пытался остановить то, что происходило прошлой ночью. Только Джулиан оказался ему не по зубам. Нам нужно до наступления темноты избавиться от Джулиана. но «Ну, это будет не нетрудно!» — предположил волосатый Майк. Эбнер Марш нахмурился. «Я бы не стал утверждать», — сказал он. «В жизни не все так просто, как в дурацких россказнях. Они не беспомощны днем, а только спят. Когда их разбудишь... Они такие же сильные такие же быстрые, как ночью. Нанести ему вечья не так просто. Нужно хорошо все продумать. Хотя, полагаю, нам троим эта задача под силу. Не стоит впутывать других. Если что-нибудь не заладится, нам засветло придется высадить всех на берег и пришвартоваться в тихом месте, чтобы никто не мог помешать и чтобы никто из ночных людей не смог сбежать, если придется убить не только Джулиана». «Хотя я не думаю, что такая потребность возникнет». Марш посмотрел на Джефферса. «У вас есть запасной ключ от каюты, куда вы определили Джулиана?» «Да, в моем сейфе», — ответил письмоводитель, указав шпагой тростью в сторону крепкого черного железного ящика. «Хорошо», — сказал Марш. «Майк, как сильно ты можешь ударить этой своей штукой?» Волосатый Майк улыбнулся и шлепнул дубинкой по ладони. Удар получился звучным. — А как вы хотите, капитан, чтобы я ударил? — Я хочу, чтобы ты проломил его черта в череп, причем с первого раза. На вторую попытку у тебя времени не будет. Если, не дай бог, сломаешь ему нос, он в то же мгновение вырвет тебе глотку. — С первого удара! — повторил волосатый Майк. — Пусть будет с первого! — Тогда у нас остается одна проблема. Мрачный Билли. Он при они что-то вроде сторожевой шавки. В данный момент он может и храпит где-нибудь в кресле, но я уверен, что тотчас проснется, как только увидит, что мы приближаемся к двери Джулиана. Так что он не должен нас видеть. У кают первого класса по две двери. Если Билли находится в салоне, мы должны проникнуть в каюту со стороны прогулочной палубы. Если он снаружи, нам нужно будет воспользоваться внутренним входом. «Значит, первым делом следует точно определить местонахождение Мрачного Билли. Эту задачу я возлагаю на вас, мистер Джефферс. Вам предстоит найти мистера Мрачного белли и сказать нам, где он. Потом вам нужно будет удостовериться, что мерзавец не шатается по палубам. Если он услышит возню и направится в сторону каюты Джулиана, вам придется остановить его. Для этого у вас есть ваша шпага-трость. Окажите любезность, проткните его... «Точнёхонько, чтобы он больше не дёргался, хорошо?» «Всё понятно», — мрачно кивнул письмоводитель и поправил на носу очки. Эбнер Марш на минуту замолчал и испытующе посмотрел на своих союзников. «Худощавый клерк, фронтоватого вида в очках в золотой оправе и застёгивающихся на пуговице гетрах. Рот его плотно сжат, волосы, как всегда, аккуратно зачёсаны назад». Рядом с ним огромный детина в незамысловатой одежде, с грубыми чертами лица и грубыми манерами. Его зеленые глаза преисполнены решимости и выражают полную боевую готовность. На вид странная пара, но Эбнер Марш считал, что может положиться на них. Он удовлетворенно хрюкнул. «Тогда чего же мы ждем? Мистер Джефферс, отправляйтесь и разыщите мрачного Билли!» водитель поднялся, смахнул с себя невидимые пылинки. — Да, конечно. Вернулся он минут через пять. Завтракает в главном салоне. Должно быть, проснулся от гудка. Ест вареные яйца и бифштекс и запивает все это кофе. Сидит прямо напротив двери каюты Джулиана. — Хорошо, — кивнул Марш. — Мистер Джефферс, почему бы и вам не отправиться перекусить? Джефферс улыбнулся. — В самом деле, что-то я проголодался. — Сначала ключи. Джефферс кивнул и склонился над сейфом. Получив ключи, марш дал клерку еще не менее десяти минут, чтобы тот успел дойти до кают-компании, а потом поднялся и сделал глубокий вдох. Сердце его бешено колотилось. «Пойдем — Пойдем! — скомандовал он волосатому майку Дану и открыл дверь конторы. Стоял жаркий солнечный день. Маршу это показалось добрым предзнаменованием. Грезы февра легко скользил по реке, оставляя за собой двойной пианистый след. Капитан подумал, что пароход должно быть Делает не менее восемнадцати миль в час и двигается плавно и гладко, как креол. Он поймал себя на том, что гадает, сколько времени понадобится пароходу, чтобы добраться до Натчеза. Внезапно больше всего на свете ему захотелось оказаться на капитанском мостике и любоваться любимой рекой. Эбнер Марш проглотил образовавшийся в горле комок и смахнул подступившие глазам слезы. Чувствовал он себя неважно, не по-мужски. «Капитан!» Участливо обратился к нему волосатый Майк. Эбнер Марш выругался. «Все в порядке, просто я... Что бы всем? Пойдем!» Он решительно шагнул через порог, сжимая в большой красной ладони ключ от каюты Дэймона Джулиана. Даже костяшки пальцев побелели. Возле дверей каюты Марш замер и осмотрелся. На прогулочной палубе почти никого не было. На корме у перил стояла какая-то дама. В противоположной стороне, через 10 дверей, Расположился мужчина в белой рубахе и мягкой шляпе. Сидел в легком кресле, спиной к каюте. На Марше и волосатого майка никто из них не обратил ни малейшего внимания. Марш осторожно вставил ключ в замочную скважину. «Не забудь», — прошептал он своему помощнику. «Быстро и тихо! С первого удара!» Волосатый май кивнул, и Марш повернул ключ. Замок щелкнул. Марш толкнул дверь. Внутри было душно и темно. Окна были плотно закрыты ставнями и зашторены, что полностью соответствовало привычкам ночного народа. Но проникавший в каюту свет позволил им разглядеть распростертую на кровати бледную фигуру, прикрытую простыней. Передвигаясь так тихо, как только могли, эти два больших и шумных человека, они проскользнули внутрь. Пока Марш закрывал дверь, волосатый Майк, подняв над головой весистую железную дубинку, меднулся к кровати. В смутном свете Марш заметил, что существо в постели, потревоженное звуком и светом, повернулось. Волосатый майк в два прыжка подскочил к кровати, и железный пруд в его огромной ручище, описав жуткую дугу, обрушился на бледную голову. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем дубинка опустилась. Тогда дверь каюты плотно прикрылась, и ниточка света померкла. В кромешной темноте Эбнер Марш услышал звук, напомнивший тот, что сопровождает разделку туши в лавке мясника. За ним последовал другой, похожий на хруст яичной скорлупы. Марш затаил дыхание. В каюте было очень темно, Марш не видел даже кончика собственного носа. Из темноты до него донёсся низкий грудной смешок. Марша прошиб холодный пот. «Майк!» – прошептал он и начал шарить по карманам в поисках спичек. «Да, капитан!» – донёсся голос помощника. «Один удар и конец!» Эбнер Марш черкнул спичкой о стену и зажмурился. Волосатый Майк с железной дубиной в руке стоял над кроватью. Воистину, совершенное ими дело оказалось мокрым и грязным. У существа под простынёй вместо лица было сплошное кровавое месиво. На простыне медленной струйкой стекала кровь. На подушке лежали клочья волоса и кровавые ошмётки. Одежда волосатого Майка тоже выглядела не лучшим образом. «Он мёртв?» — спросил Марш, внезапно жутко испугавшийся, что размажженный череп вдруг начнет срастаться, а бледное тело поднимется и обнажит в насмешливом оскале зубы. — Мертвея не бывает! — заверил волосатый Майк. — Проверь! — приказал Эбнер Марш. — Проверь наверняка! Волосатый Майк, не спеша пожав своими могучими плечами, снова поднял окровавленную дубинку и опять опустил ее на разбитую голову. Второй раз, третий, четвертый. Когда все закончилось, головы словно и не бывало. Волосатый Майк Дан оказался страшно сильным человеком. Огонь опалил пальцы Марша, спичка погасла. «Пойдем», — сказал он осипшим голосом. «Что будем делать с ним?» — спросил волосатый Майк. Марш открыл дверь каюты. Снаружи сияло солнце, и река размеренно катила свои воды. Этот пейзаж принес благодатное облегчение. «Пусть пока остается там», — решил Марш. «Ночью, когда стемнеет, выбросим его за борт». Боцман быстро вышел за капитаном, и тот запер дверь. Марша мутила. Он всем своим грузным весом навалился на перила бойлерной палубы, отчаянно стараясь не вывалиться за борт. Неважно, был ли Дэймон Джулиан кровососом или нет, но сейчас, после того, что они с ним сделали, он представлял жуткое зрелище. «Нужна помощь, капитан!» — Нет, — успокоил Марш своего помощника и с трудом выпрямился. Несмотря на утро, было уже жарко. Желтое солнце над головой жгло немилосердно, словно желая отомстить всему живому. От пота одежда Марша сквозь промокла. — Я не выспался, — сказал он и с усилием рассмеялся. — По правде говоря, не спал вовсе. К тому же то, что мы с тобой только что сделали, тоже чего-то стоило. Волосатый Майк пожал плечами. Похоже, что ему это не стоило ничего. — Вам нужно поспать! — Нет, — возразил Марш, — пока не могу. Надо увидеться с Джошуа, объяснить, что мы сделали. Он должен знать и быть готов к встрече с другими. Тут только Марш призадумался, как отреагирует Джошуа на известие об убийстве одного из своих соплеменников. После минувшей ночи ему бы и в голову не пришло, что тот может обеспокоиться, но все же нельзя быть уверенным ни в чем — к тому же он практически не знает ночных людей, не знаком с их образом мыслей. Да, Дэймон Джулиан сосал кровь и убивал младенцев, но все они когда-то делали почти то же самое, включая и самого Джошуа. К тому же Дэймон Джулиан и для Джошуа был повелителем крови, королем вампиров. Когда убиваешь короля, даже такого, которого ненавидят, никогда нельзя быть уверенным в том, что они ничего не предпримут в ответ». Эбнеру Маршу вспомнилась холодная сила гнева Джошуа Йорка. Теперь ему почему-то расхотелось немедленно броситься на палубную надстройку и разбудить Джошуа, особенно сейчас, когда потревоженный Джошуа будет не в самом лучшем расположении духа. — Хотя я могу и подождать, — пробормотал себя под нос Марш. — Пойду немного сосну. Волосатый Майк кивнул. — Но сначала мне нужно увидеться с Джошуа, — сказал Марш. Он и в самом деле чувствовал себя скверно. Его тошнило и лихорадило. Он беспредельно устал. Ему нужно было пойти и пару часов полежать. «Нет, сейчас его нельзя тревожить». Он облизнул губы, которые стали сухими, как наждачная бумага. «Пойди к Джефферсу, расскажи ему все. Непременно разбудите меня перед закатом. Загодя, обязательно. Ты меня понял? Дайте мне по крайней мере час, чтобы я мог пойти и переговорить с Джошуа». Я разбужу его и выложу ему все как есть. Потом, когда стемнеет, он уже будет знать, как вести себя со своим народом. А ты возьми кого-нибудь из своих ребят, и пусть он не спускает глаз мрачного белли С ним мы тоже разделаемся. Волосатый Майк улыбнулся. Пусть река разделывается с ним. Может быть, так оно будет лучше, — сказал Марш. Может быть. А теперь я собираюсь отдохнуть но прошу обязательно разбудить меня за час до захода солнца. Не дай вам бог прозевать время. Ты все понял? Да, сэр». Эбнер Марш устало поднялся на палубную надстройку. С каждым шагом он чувствовал себя все более уставшим и больным. У дверей собственной каюты он замер. Его одолел внезапный приступ страха. А что если, несмотря на слова Джефферса, внутри все же находится один из них? Но когда Марш распахнул дверь, и свет залил помещение, он обнаружил, что в каюте никого нет. Марш неуверенным шагом вошел, одернул занавески и открыл окно, чтобы внутрь проникло как можно больше воздуха и света. Потом он запер дверь, грузно опустился на кровать и начал снимать с себя пропитанную потом одежду. Сил надеть ночную рубашку у него не хватило. В каюте было жарко, но он был слишком изнурен, чтобы обращать на это внимание, и почти мгновенно провалился в сон.